Глава 10. После первого же допроса Герман понял, что дела его обстоят очень плохо. То есть он уже при задержании понимал, что вляпался в отвратительную историю, но тогда его слишком занимало поведение Эвелина, чтобы он мог толком подумать о себе. А в камере СИЗО он, наконец, проанализировал собственную ситуацию. Вот тут-то он и понял, что все гораздо хуже, чем он предполагал. Конечно, это выглядело абсурдным – обвинить в сбыте наркотиков ветеринарного врача, который пришел оказывать помощь собаке. Но ловкие ребята из госнаркоконтроля прекрасно знали, что делают. Он действительно нарушил закон, а значит, каких-то других нарушителей закона, которые требовались им для отчетности, можно было уже не искать. Герман был уверен, что и другие ловкие ребята… Те, которые написали этот закон таким образом, чтобы не включить ветеринарных врачей в перечень лиц, которым разрешено использовать китамин, тоже знали, что делают. Простор для провокаций образовывался огромный, и для того, чтобы действовать на этом просторе, требовалось только одно – бессовестность. А ее всегда хватало этим людям с неуловимой внешностью. Вот что напоминало операцию, любимую гаишниками гораздо больше, чем хлопотный план «Перехват». Ни с того ни с сего вывесить какой-нибудь абсурдный дорожный знак, требующий такого маневра, совершить который физически невозможно, а потом круглосуточно дежурить под этим знаком, трудолюбиво останавливать все машины подряд и с честными суровыми лицами объяснять водителям, что те нарушили закон» объяснять до тех пор, пока водители не отдадут деньги. Через месяц-другой знак может и снимут в силу его полной абсурдности, но за то время, пока он будет висеть, денег из него извлекут немало. В его случае все обстояло еще хуже. Он ведь был не сельский ветеринар, тому, наверное, тоже могли организовать провокацию ради красивого отчета о борьбе с наркодельцами. Но герман богадист помимо строчки в отчете, мог принести и более весомую пользу. У него было что взять. Главным кушем была, конечно, клиника в центре Москвы. Старинный двухэтажный особняк, каждый квадратный сантиметр которого стоил столько, сколько стоил бы, если бы полы в нем были выложены чистым золотом, а то и еще дороже. Все 20 лет, которые эта клиника принадлежала ему, Герману, приходилось пресекать поползновения, сменить владельца. А заодно и род деятельности. Такому домику многие хотели найти применение более доходное, чем ветеринарная клиника. Он считал, что уже научился все это пресекать, да вот, видно, ошибся. Если вы думаете, что насчет пятнашки мы вас просто попугать хотели, сказал ему следователь на первом же допросе, то сильно ошибаетесь. Сядете, как миленький, и все ваши регалии вам не помогут. Закон есть закон, добавил он с честной суровостью на лице. Герман еле удержался от малоцензурных выражений или еще от чего похуже. Трудно было удержаться, зная, какова цена этой суровости и честности. В том, что цену ему назовут уже на втором допросе, он был уверен и не ошибся. И вот он сидел теперь в камере на 40 человек, круглые сутки вдыхал табачный дым, впервые в жизни жалел, что сам не курит, потому что от такого количества дыма у него раскалывалась голова и чувствовал абсолютную свою беспомощность. Он попал в жернова системы, которая перемалывала людей в пыль, имея по этой части многолетний опыт. Да еще какой опыт. Этой системе было неважно, прав он или виноват. Она в любом случае не отпускала тех, кого захватывало, с известной ей целью. И цели этой даже не скрывала. Он не знал, что ему делать. Мало было моментов в его жизни, когда он этого не знал, и вот теперь наступил как раз такой момент. Его загнали в угол, не оставили ему поле для маневра, и все говорило о том, что нет у него другого выхода, кроме как отдать это вожделенное ими здание. Думать об этом, сознавать это было невыносимо. Он пытался гнать из головы мрачные мысли о будущем, но от этого было мало толку, потому что... На их место сразу приходили воспоминания, и как раз такие, которые тоже невозможно было назвать радужными. И главным из них было воспоминание о Василисе. С того дня, когда Герман слушал ее стихи на лавочке Тверского бульвара, а потом в аудитории Литт-института, окна которой выходили во двор с Герценом, жизнь его переменилась совершенно. Правда, он не связывал эту перемену именно с Василисой. Конечно, Началось все со встречи с ней, но сразу после этого Герман оказался в кругу таких людей и, главное, в кругу таких девушек, по сравнению с которыми Василиса казалась блеклой тенью. Какие яркие это были девушки, какие необычные. Дело было даже не в этом, что они писали стихи или рассказы, а в том, как головокружительно они вели себя в самой обыкновенной ежедневной жизни да у них и не было никакой обыкновенной жизни, был сплошной фейерверк. Когда Герман увидел однажды фейерверк в телепередаче про остров Мальта, его больше всего поразила непредсказуемость каждого следующего взрыва, яркого всплеска, кружения огненного колеса. Вот такими же были и эти девушки, сплошной сверкающий круг. То, что казалось ему таким трудным, первая физическая близость с женщиной Произошло в этом кругу так легко, что он почувствовал после не стыд и не разочарование которых боялся, а только восторг. Это было в литинститутском общежитии на улице Добролюбова. Девушку звали Ирина. После того, как все между ними случилось, она до утра сидела на подоконнике, голая и прекрасная, как античная статуя в Пушкинском музее, куда Герман ходил как раз сегодня днем, и луна освещала ее тонкие формы. Ирина читала стихи, иногда прихлебывала вино из бокала, который Герман не забывал наполнять, не сводя с нее восхищенного взгляда. Сам он не пил, а только смотрел на нее. Разве он предполагал, что подобное может происходить с ним? Деревня? Корову пора вести к быку. Одна пара сапог на двоих с мамой. Отец с его безнадежными запоями и горестной смертью и вдруг это лунная девушка, которой нет дела ни до чего земного. Сидит на шестом этаже, на подоконнике незанавешенного окна, обнаженная, тонкая, как бокал с вином. Из губ ее бесконечно слетают какие-то прекрасные слова. Ирина вскоре бросила институт и уехала на Валдай. Сказала, что у нее творческий кризис, и ей необходимо это... У Германа к тому времени уже начинался роман с Натальей, которая была похожа на жену Пушкина. Такие же прекрасные глаза и маленькая головка на высокой шее, и губы. Когда Наталья прикасалась к его телу, ко всему его телу, своими невозможными губами, он очень хорошо понимал, что случилось с Пушкиным. За такое не жаль было жизни. Но кроме всех этих прекрасных удовольствий, в жизни еще случилось и то, что он стал читать. То есть он и раньше читал, и, как ему казалось, немало, но в Москве ему в руки попали совсем не те книги, что были в сельской библиотеке. Некоторые из них Василиса брала для него в библиотеке или а некоторые, изданные за границей или в самоиздате, издате, приносила из дома. Теперь ему требовалась вся его воля для того, чтобы продолжать учебу. Герман расписал свой день поминутно и жестко следил за тем, чтобы не выбиться из графика. В академии он занимался так яростно и двигался вперед так стремительно, что удивлялся даже профессор Нарочицкий, который и так относился к Герману с уважением. А в другой среде его обитания, связанной с летинститутом, а потом с ГИТИСом и с Авгеком, и с Суриковским институтом, она все расширялась, эта среда. Никто не удивлялся ничему, и это нравилось Герману чрезвычайно. Там, в этой прекрасной среде, были приняты самые необычные формы поведения. Там говорили много и увлеченно. И после каждого такого разговора с свидетелем и даже почти участником, которого он бывал, Герман с жадностью бросался к новым и новым книгам. Ему хотелось как можно скорее понять все, что он во время самого разговора не понял. Его ум работал напряженно, как мощный двигатель, и, главное, в его натуре было достаточно мужества, чтобы без страха встречать все, что открывалось уму.